Лиза в этот один последний год пережила без всякого сравнения больше, чем она пережила во все прежние 25 лет. В этот год ей вдруг открылась вся пустота ее прежней жизни. Ясна стала вся низменность, вся гадость той жизни, которую она вела в своем богатом петербургском обществе и доме, где она вместе со всеми играла с животной жизнью, касаясь только верхов ее пользуясь всеми прелестями ее, но не спускаясь до глубины ее. Хорошо было год, два, три, но когда это вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически, выставляющие красоту тела, молодые и немолодые ухаживатели, все одинакие, все что-то как будто знающие, имеющие как будто право Всем пользоваться и надо всем смеяться? Когда летние месяцы на дачах с такой же природой, Тоже только дающие верхи и приятности жизни, Когда и музыка и чтение тоже такие же, Только задирающие вопросы жизни, но не разрешающие их, Когда все это продолжалось семь, восемь лет, не только не обещая никакой перемены, но, напротив, все больше и больше теряя прелести, она пришла в отчаяние. И на нее стало находить состояние отчаяния, желание смерти. Подруги направили ее на деятельность благотворительности. Она увидала, с одной стороны, нищету настоящую, отталкивающую и притворную, еще более жалкую и отталкивающую, и видала страшную холодность дам Патронес, приезжающих на своих тысячных экипажах и в тысячных нарядах, и ей становилось все тяжелее и тяжелее. Хотелось чего-нибудь настоящего, хотелось жизни, а не игры с ней, не снимая пенок. И не было никакого, — Лучшей из ее воспоминаний была любовь к «Адету Коко», как его звали. — То было хорошее, честное, прямое, но ничего подобного теперь не было, не могло быть. Она все больше и больше тосковала, и в этом тоскливом положении поехала к тетке в Финляндию. Новая обстановка, новая природа — Новые люди, какие-то особенные, показались ей особенно привлекательны. Как? И когда это началось, она не могла дать себе отчета. У тётки гостил швед. Он говорил о своих работах, о своем народе, о новом шведском романе, и она «сама не знает» как и когда началось это страшное заражение взглядами и улыбками, смысл которых нельзя было выразить словами, на которые имели значение, как ей казалось, превосходящие всякие слова. Эти взгляды и улыбки открывали друг другу их души, не только их души, но какие-то общие всему человечеству великие, и самые важные тайны. Всякое сказанное ими слово получало от этих улыбок величайшее и блаженнейшее значение. Такое же значение получала музыка, когда они слушали ее вместе или пели дуэты. Такое же значение получали слова, читаемые их в слух книг. Иногда они спорили, каждый отставил свое мнение Но стоило им встретиться глазами и блеснуть улыбки, и спор оставался где-то внизу, они поднимались над ним в какой-то возвышенной, доступной только им области. Как это сделалось? Как? Когда из-за этих взглядов и улыбок выступил дьявол, в одно и то же время схвативший их, она не могла бы сказать, но когда она почувствовала, Страх перед дьяволом, невидимые нити, связывающие их, были уже так переплетены, что она чувствовала свое бессилие вырваться из них и всю надежду возлагала уже на него, на его благородство. Она надеялась, что он не воспользуется своей силою, но и смутно не желала этого. Бессилие ее в борьбе усиливалась еще тем, что ей не за что было держаться. Жизнь ее, светская, своей поверхностностью и фальшью, опротивила ей. Мать свою она не любила. Отец, как ей казалось, оттолкнул ее от себя. И ей страстно хотелось не игры с жизнью, а самой жизни — И в любви, в совершенной женской любви к мужчине она предчувствовала эту жизнь. И страстная, здоровая натура влекла ее туда же. И эта жизнь представлялась ей в нем, в его высокой, сильной фигуре, в его белокурой голове и белых поднятых усах, из-под которых сияла притягивающая всемогущая улыбка. В этом она видела обещание чего-то самого лучшего, что есть на свете. И вот улыбки и взгляды, надежды и обещания чего-то невозможно прекрасного привели к тому, к чему они должны были привести, но чего она боялась и чего смутно, бессознательно ожидала. И вдруг все прекрасное, духовное, радостное, полное надежд на будущее, вдруг всё стало отвратительным животным, и не только печальным, но и отчаянным.